Глава 2 Небесные врата Звёздного потока. Система Стикс. 39-й регион галактики Млечный Путь. На пути к форпосту белотрианцев. Антикитера продолжала свой путь к ближней границе системы Стикс, двигаясь в максимально скрытом режиме гиперкруиза. Ежедневно корабль оставлял позади десятки миллиардов километров космического пространства, заполненного лишь плотной пылью и газовыми облаками. Туманности и галактики различных форм и размеров создавали великолепный космический пейзаж, который никогда не повторялся и не надоедал. Вдали за пределами полевых облаков можно было разглядеть яркую туманность Андромеды, которая была видна невооруженным глазом, как большое пятно света на небе. Она была настолько велика, что занимала почти всю видимую часть космоса. По мере приближения к небесным вратам звездного потока Корабль пролетал мимо многих странных астрономических объектов, которые были поистине уникальными и неповторимыми. Здесь были красные гиганты, которые горели ярче Солнца и были настолько большими, что могли легко поглотить всю Солнечную систему. Здесь были белые карлики, которые были настолько плотными, что одна ложка их вещества весила тысячи тонн. Здесь были нейтронные звёзды, настолько массивные, что их гравитация искривляла пространство-время вокруг них. Корабль также пролетал мимо многих космических аномалий, такие как чёрные дыры, которые были настолько мощными, что могли поглотить всё, что попадало в их притяжение, включая свет. Обширные астероидные поля настолько плотные, что могли легко разрядить щиты и повредить даже самый прочный корабль. Космические течения тёмной энергии были настолько сильными, что легко могли сбить корабль с курса и отправить в полную неизвестность и небытие. Там, где звёзды переплетались в причудливом венце «Танца жизни», Стим Таггард находил своё успокоение через созерцание и глубокую медитацию. Соларианец сидел в центре мостиков позе лотоса, окружённой панорамными окнами, которые раскрывали перед ним величественный вид на галактику Андромеда. Миллиарды звёзд мерцали вдали, как бриллианты, рассыпанные по тёмному бархату ночи. Спиралевидные рукава галактики с её туманностями и звёздными скоплениями образовывали гигантский водоворот, в котором полностью растворялось сознание. Стим снова закрыл глаза и сделал глубокий вдох, а потом медленный выдох. Он чувствовал, как его тело расслабляется, как его мысли успокаиваются. Он погрузился в себя, в свой внутренний мир, и одновременно расширил восприятие, охватив им всю галактику. Он чувствовал себя неотъемлемой частью этого величественного зрелища, частью Вселенной как те времена, когда он был еще ребенком и мог часами мечтать, глядя в иллюминатор корабля поколений. Его мысли были возвышенными и глубокими. Он размышлял о жизни и смерти, о времени и пространстве, о судьбе и свободе воли. Стим думал о том, как все вещи связаны между собой, как все является частью единого целого. Он осознавал, что он сам является маленькой вселенной, пока его сердце продолжает биться в такт сердцебиению галактики. Стим практиковал медитацию всего месяц, но с первого своего раза понял, что это не только способ расслабить тело и успокоить ум, но и путь к познанию самого себя и мира вокруг. Он учился управлять своим внутренним «я», находить баланс между мыслями и чувствами, между действием и бездействием. Он понимал, что медитация – это не побег от реальности, а путь к более глубокому пониманию реальности. Он осознавал, что все вещи, приходящие, что все меняется, и что единственное, что остаётся вечным и неизменным, — это космос. Стим провёл несколько часов в медитации, погружённой в себя. Он ощущал спокойствие и сосредоточенность, готовность к любым вызовам, которые могла предложить ему Вселенная. Когда он открыл веки и улыбнулся, звёзды Андромеды отразились в его глазах. Он знал, что он нашёл своё место во Вселенной и что он готов продолжить своё путешествие, куда бы оно ни привело его в итоге. После встречи и общения с таинственными Дальним Богом и Элерионом, в нём как будто поселились огонь и лёд, которые смешивались в его груди, создавая странное, но при этом гармоничное единение двух стихий. Они напомнили ему о том, что в мире всё существует в паре, в балансе противоположностей, и что даже самые могущественные силы могут легко сосуществовать в одном маленьком хрупком теле, ибо размер во Вселенной понятие относительное, а не постоянное и в малом может уживаться великое. Стим встал с места и прошел по мостику, наслаждаясь видом галактики. Он подумал о том, как далеко он ушел от своей прежней жизни, от мира, в котором он родился и вырос. Как много уже увидел и пережил, как много еще предстоит узнать и сделать. Вспомнили слова дальнего бога, который сказал ему, что он должен найти свой собственный путь, что никто не может сказать ему, что делать, кроме него самого. Он вспомнил слова Элериона, высказавшей мысль, что Стим должен быть готов отпустить всё, что у него есть, что он должен быть свободен от привязанностей, чтобы достичь просветления. Стим тихо запел песню, слова которой только что пришли ему в голову. путешественники в никуда, ваше имя знает весь мир, смелости отвага ваша дорога, научитесь летать вы без крыльев, в пустоте космической нет границ, размеренности сливаются воедино». «Стим, почему ты ещё не спишь? Опять медитируешь?» В каюту взглянула Ева, кутаясь в тонкий халатик. Она подошла и встала рядом с ним, пытаясь понять, что именно он с таким упорством ищет на обзорном экране. «Ева, посмотри, что я научился делать! Это какое-то волшебство!» Стим приложил левую ладонь к гладкой поверхности пола, и пространство вокруг неё стало стремительно покрываться ледяным узором. Тогда, приложив правую ладонь, он мгновенно растопил лёд и ощутимо нагрел металл отчего появились струйки пара. Ева в изумлении застыла, открыв рот от удивления. «И давно у тебя эти способности? Это невероятно. Немногие сенсы на такое способны». Стим улыбнулся, наслаждаясь реакцией Евы. «Это проявилось после моей встречи с Дальним Богом и Элерионом. Я думаю, это связано с тем, что я начал осознавать свою внутреннюю энергию и управлять ею. Это дар братьев». Ева приблизилась и положила руку на его плечо ты пугающе быстро изменился за последнее время. Ты стал сильнее, мудрее, более сосредоточенным и осознанным. Общение с братьями пошло тебе на пользу. Но будь крайне осмотрителен и осторожен с этим огнём. Он легко может как согреть, так и спалить заживо. Холод также способен убить, но и спасти от невыносимого зноя. Распоряжайся стихиями мудро. Стим пристально посмотрел девушке в глаза и едва заметно кивнул. «Я знаю, что я далёк от совершенства». Но я чувствую, что я на правильном пути. Я чувствую, что нахожусь там, где должен быть, и где моё истинное место. Братья призывали не бояться этой дороги и не останавливаться на достигнутом. Только идущий вперёд может найти своё истинное предназначение. Только в долгом пути мы учимся и развиваемся. Если всё время оставаться на одном месте и ничему не учиться, что-то безвозвратно умирает внутри нас. Это трагедия». Ева тепло улыбнулась и обняла Ассалрианца. «Я горжусь тобой» ты достигнешь в этой жизни больших высот, если продолжишь учиться». Обернувшись на шорох, Стим и Ева встретились глазами с невозмутимым капитаном Элиром, который, стоя в проеме дверей, молча наблюдал за ними, скрестив руки на груди. «Не хочу показаться занудой, но согласно установленному, в том числе и вами, корабельному расписанию, все присутствующие на борту антикитеры органики обязаны пребывать ночью в состоянии покоя, как того требует ваша нервная система. Если вы перестанете соблюдать распорядок то в момент, когда вы должны бодрствовать, вас будет неудержимо тянуть сон. А это уже прямой подрыв внутренней безопасности. Я стал подозрительно часто встречать вас обоих в это время суток на обзорной палубе. Если вам двоим известно нечто такое, чего не знаю я, то будьте так любезны, просветите меня. В противном случае возвращайтесь по каютам». У меня просто была бессонница. Ева направилась в свою каюту. «Спокойной ночи». «Стим, у тебя тоже бессонница?» В голосе Элира послышалась ирония. «Нет, капитан, меня волнует завтрашний день. Как отнесутся белотрианцы к нашему появлению? Захотят ли помогать? И стоит ли им вообще доверять? Ведь они скрыли от нас пропажу Алёшина. А ведь он был с ними в дружеских отношениях. Это подозрительно. Не стоит мучительно гадать о том, что будет завтра. Согласно моим прогнозным расчётам, у белотрианцев нет причин нам препятствовать, в особенности пока у нас на борту Гэф Ризо». Возвращайся в свою каюту и постарайся поспать хотя бы пару часов. Завтра будет очень напряжённый день. Форпост, небесные врата, звёздного потока — это хоть и дверь в другую галактику, но при этом главный рубеж обороны белотрианцев. Там нам ничего не угрожает. Хочется в это верить. Жизнь тем и интересна, что не подвластна прогнозам. Спокойной ночи, капитан. После вахты я вас подменю. Ваш органический разум тоже нуждается в отдыхе. Глядя вслед уходящему Стиму, И Лир глубоко задумался над словами Соларианца. В последнее время Стим вел себя не так, как прежде. Более сдержанно. И при этом явно что-то скрывал. Возможно, это связано с присутствием на борту его прежней девушки Кри. Но это не объясняло странные аномалии его поведения. Нужно будет непременно разобраться во всем. Рецанг склонился и принялся внимательно изучать на полу свежий след копоти в форме руки. Такие следы теперь всегда остаются после того, как в этом месте побывал Стим. Ни к кому конкретно не обращаясь, Элир тихо прошептал. чтобы не передали тебе братья, будь осторожен с этим, малыш. Это совершенно разрушительные и неконтролируемые стихии, если не обуздать их природу». Услышав за спиной едва слышимый одобрительный возглас, Элир резко обернулся, успев заметить растворившийся в воздухе силуэт мальчика с удивительными глазами фиалкового цвета. Элир внимательно огляделся по сторонам и решил, что ему это привиделось. А следовательно, пора последовать совету Стима и немного отдохнуть, чтобы не сойти с ума. Накануне перехода в 39-й регион у Илира с Гефом состоялся любопытный разговор. Поделившись с белотрианцем накопленными сведениями, полученными из обелисков бескрайних Салакси-2, данными с планшета Водевиля, информацией из серверов корабля «Поколение диметр и записями контакта с Элерионом, выяснились интересные параллели. Данные Собелисков Бескрайних содержали упоминание о некоем таинственном и опасном устройстве под названием ткач, которое необходимо найти и уничтожить. Корабль поколений диметр разыскивал дальнего бога, который, по легенде, был одним из творцов ткача. И более того, прежние жители Алаксии-4 были похищены ткачом вместе с их планетой прородиной Планшет Водевиля сохранил логи массива информации, отправляемые ткачу, а Элерион — Упоминал ткача лишь в контексте некой большой и фатальной ошибки братьев. А еще были таинственные хранители ткача, известные под именем клаксианцев. Пытаясь разгадать секрет планшета Водевиля, Ильир не раз сталкивался с дилеммой. Принять их существование на веру или отвергнуть как одну из многих легенд, бытующих в галактике. Но чем дольше и упорнее и пытливый ум Рецанга пытался разобраться в этом вопросе, тем явственнее становилось, что клаксианцы существуют в реальности. Но где обитают и чем занимаются, совершенно не ясно. Это была бы совершенно безумная история, если бы не следы их деятельности, старательно скрываемые их адептами и последователями. Это действительно сложная загадка, — сказал Гефф, просматривая данные. Мы теперь знаем, что ткач опасен, но мы не знаем, что это такое, где его найти и как уничтожить. В этих данных говорится, что клаксианцы — это древняя раса, которая существовала задолго до наших предков. Они обладают огромной силой и знаниями, и они могут контролировать пространство и время. Звучит и вправду тревожно. Но мы не можем судить о них, не зная наверняка. Мы должны узнать как можно больше о клаксианцах и от каче прежде чем делать какие-либо выводы. Элир, у вас скопилось много интересных сведений, которые кое-кому на Беллатре могут показаться крайне занимательными. Позвольте мне сделать копию вместе с информацией, добытой из серверов Salvation Industries. Всё вместе это станет настоящей бомбой для примархов. Ведь нет ничего более омерзительного и беспринципного, чем эти безответственные эксперименты с геномом людей. И я вам обещаю, что даже спустя столько лет оставшиеся в живых виновные и соучастники этого кошмара понесут заслуженное наказание. Не вижу причин для отказа, мистер Резо. Вот только не всё так просто с Salvation Industries. Домен Редсанк обнаружил сведения, согласно которым это сверхсекретное подразделение. Является проектом клаксианцев под их частичным финансированием. Не уверен, что даже сама Гаста Сальвейшн понимала, на кого работает, и кому в итоге отсылает данные всех своих экспериментов. В этом деле замешаны очень большие игроки. Какой ужас и какая трагедия. У меня просто нет слов. Но это ещё не всё. Узнаёте? Элир вывел на экран один из ранних проектов клаксианцев, найденных в логах планшета Водевиле. На снимках был характерный силуэт бесформенного существа в период его раннего формирования, еще будучи скромных размеров, сопоставимым с Луной в системе Лимбо. «Трансмир?» Гэв был поражен до глубины души. «Разве это не творение, Дайдре?» «Вы не понимаете. Это существо почти точная его копия, но это не трансмир, и этому снимку менее года. Насколько я помню, трансмир был уничтожен в системе Лимбо около 15 лет назад». А значит, мы имеем на руках живое доказательство существования, как минимум, еще одного представителя, подобного ему. А быть может, он существовал не в экземпляре, и гораздо больше. Не будем забывать, что данные могут утекать к клаксианцам, а стало быть, они обладают знаниями, которые многие считают утраченными. Если клаксианцы выращивают в космосе монстров, подобных трансмеру, только представьте, сколь огромную угрозу они представляют для всех обитателей нашей галактики. «Всё это чрезвычайно важная информация». Гэв был сильно взволнован. «Примархи никогда не допустят повторения прошлого и возвращения деспотии трансмира. Я надеялся, что эта информация заинтересует ваше правительство, и мы сможем благодаря ей попасть в галактику Андромеды. Но теперь возникают опасения, что и среди примархов могут найтись пособники клаксианцев. Такую вероятность тоже нельзя отрицать И так может стать, что, привезя эту информацию домой, вы невольно подпишете себе смертельный приговор». «Это невозможно, в принципе», — категорично заявил Геф. «Примархи не будут сотрудничать». Белотрянец внезапно замолчал, пристально разглядывая снимки на экране. «Нет, пожалуйста, только не это. Скажите, что эти снимки — подделка. Вы что-то интересное видели, мистер Ризо? Посмотрите на символы под фотографиями». Здесь стоит клеймо Белатрианской оружейной компании «Вооружение Сирта» с подписью «Прототип-9». Вы понимаете, что это означает?» «Разумеется. Будьте любезны, напомните мне, кто хозяин компании «Вооружение Сирта». Бывший Верховный Консул, а ныне Верховный Примарх Беллатри, Сэрус Вакариан, ближайший политический оппонент из «Подвижник» Дмитрия Алёшина. Так вот, что Алёшин нарыл на Вакариана» и чем его контролировал. «Это серьёзный компромат, за такое убивают». Элир развёл руки по сторонам, словно говоря. «Это вы сказали, не я». Гэв был окончательно выбит из колеи и озадачен. «Не понимаю, как так вышло. Зачем в Вакариану понадобились эти жуткие существа? Это какое-то безумие. Моё правительство спустит с него шкуру, если узнают об этом». «Тут ключевое слово, если узнают. Но совсем не факт, мой друг». Бакариан политика, предприниматель, а совсем не сумасшедший. Да, он сильно подставился, только об этом никто не узнает. Домен Редсанк проследил и выявил большинство финансовых потоков и товаров в вооружении Сирта. Сейчас они сотрудничают, как думаете, с кем? Кто готов платить за любое оружие, способное в короткие сроки подчинить в галактике всех оппонентов? Кому жизненно необходимо центральное командование во всех захваченных системах? Лесари Только этот сумасшедший сукин сын на такое способен. Болисарий или кто-то из его приближенных знатных особ или родственников, сейчас это особой роли не играет. Важно то, что Империя скупает самое передовое и инновационное оружие, включая эти опасные прототипы, результаты генной инженерии клаксианцев. Существа, подобные трансмиру, могут быть очень полезными для выполнения функций как центрального командования, так и в качестве гарнизона, сопоставимого по мощи с целым флотом кораблей. Геф был в шоке. Он не мог поверить, что члены правительства и империя могут быть сообща включены в столь опасные дела. Иерархия никогда не поддерживала оружием диктаторские режимы и чрезмерные амбиции отдельно взятых граждан, включая нынешний людоевский режим под руководством Балиссария. Все обычно проходило под эгидой гуманитарной помощи беженцам. «Мы должны сообщить об этом примархам», Это касается безопасности всей галактики, а не только Беллатри. Мне совесть не позволит закрывать глаза на подобные вопиющие факты. Друг мой, не будем спешить. Элир с сочувствием смотрел на растерянного гэфа Мы должны быть очень осторожными. Если информация о том, что мы узнали, попадет в руки клаксианцев или их адептов, мы можем стать их следующей целью. Я уже не говорю про Вакариана, который устроит на нас настоящую охоту. Нужно действовать более деликатно. Давайте для начала попадём в галактику Андромеда, а потом будем решать, что делать с этой информацией. Так может стать, что наш общий друг, командор Алёшин, найдётся вскоре именно благодаря, а не вопреки сотрудничеству Вакариана с клаксианцами. Теперь у нас с вами аж целых две зацепки, это уже что-то. В любом случае, мы начнём поиски Скаланты и продолжим на Белатре. Вы нам очень пригодитесь, ибо без вас у нас нет ни единого шанса. Вот теперь мне нужно прилечь и всё обдумать». Гэф, массируя внезапно разболевшуюся голову, самым грустным и несчастным видом отправился в свою комнату. «Увидимся утром. Надеюсь, мне не нужно вам напоминать, что это всё должно остаться между нами». Гэф остановился в проёме дверей и устало махнул рукой. «Полностью с вами согласен, капитан. Секретность превыше всего. В таком разе отдыхайте и набирайте сил. Слишком много событий вы пережили за столь короткий период времени». Подумайте на досуге, кому мы можем доверять на Каланте. Есть у меня парочка знакомых, Четановок и доктор Селия Гевар. Мне очень не хочется впутывать их в нашу историю, но никому другому я теперь не доверяю. Если повезет, мы даже застанем мою жену Белорию, но в последнее время она редко бывает на Каланте. Для начала заполучите для нас пропуск сквозь червоточину, а там решим, что делать дальше». На вашем месте, Геф, я бы держался подальше и от официальных чиновников и иерархии. Им непременно захочется узнать причины вашей утраты контроля над цитаделью». «И вы опять правы, Элир. Сейчас подобные вопросы будут совсем не кстати». Ляра как раз заканчивала чистку и заточку своего выдвижного телескопического копья, когда в ее каюту кто-то вежливо постучался. Разблокировав замок дверей Она с подозрительной осторожностью уставилась на гостью, которая в последнее время её всячески избегала. позволив зайти?» Постранившись в сторону, Ляра молча пропустила в комнату Кри. «Я пришла поговорить с тобой как женщина с женщиной. Других ведь здесь всё равно нет. Есть ещё Ева. Ляра всё ещё не понимала причин столь позднего визита. Кроме того, она вроде как твоего рода племени. В ней течёт кровь ируландцев. Ева не моего рода племени, а ментал. А менталам я не доверяю». «Какая бы кровь не текла в их жилах, полукровок никто не любит. Меня с детства учили их избегать и не доверять. Хорошо, присаживайся и выкладывай что у тебя. Только покороче, я спать хочу». Кри с опаской присела на краешек кресла, украдко наблюдая за Лиарой. «Я знаю, ты недолюбливаешь меня, Лиара», — начала Кри. «Но я уверена, мы можем стать лучшими подругами. Я хочу поговорить с тобой о том, что происходит на этом корабле». Лиара удивленно подняла брови, но не прервала Кри. Я знаю, что ты одна из самых опытных бойцов на борту, и я думаю, что твое мнение важно. Я беспокоюсь за наше будущее. Мы летим в систему Стикс, одну из самых опасных и загадочных систем в галактике. Я не знаю, что нас ожидает впереди, но Асайл рассказал, что только в его каюте я буду в полной безопасности. Это было очень трогательно, поэтому я сразу согласилась. В общем, вчерашней ночью у нас с ним была интимная близость. Он милый, но он такой дикий и необузданный в любви, но при этом романтичный в чём-то наивный, как дитя. «Эй, эй, ты зачем мне об этом рассказываешь?» Ляра рассердилась не на шутку. «Прости, я просто хотела спросить твоего совета». Кри окончательно смутилась. «Какого ещё совета? Продолжать тебе и дальше спать с Айлором в одной каюте или нет?» «Нет, не об этом». Кри покраснела ещё сильнее. «Я хотела спросить, как тебе удается всегда выглядеть так уверенно во всём? Я чувствую себя так неуклюже рядом с тобой». Ляра вздохнула и невольно улыбнулась. «Ты смешная, Кри». Ты думаешь, что я всегда была такой? Я тоже когда-то была молодой и неуверенной в себе девочкой с большими амбициями, но я дочь вождя племени Мабу. И я научилась быть сильной и уверенной потому, что осознала, что это единственный способ выжить в том мире, где я росла. Наш мир чрезвычайно жесток, и у нас быстро все взрослеют. И как ты это сделала?» Криза интересовалась. но я просто стараюсь не думать о том, что могут подумать обо мне окружающие. Я делаю то, что считаю правильным» и не боюсь высказывать свое мнение. И, конечно, я много тренируюсь каждый день со своим оружием, чтобы быть всегда в форме и не забывать, откуда я родом». «А ты можешь меня научить?» Кри посмотрела на Лиару. «Конечно могу, но только если ты будешь готова работать над собой и не бояться выходить из своей зоны комфорта. Не нужно много спать, много есть и долго думать. Я готова». Кри решительно кивнула головой. «Хорошо, тогда мы начнем с завтрашнего дня. А теперь я действительно хочу спать так что пора тебе возвращаться обратно в каюту Сайлора». «Спасибо, Ляра». Кри встала и пошла к двери. «Ты действительно хороший друг». «Я не твой друг, Кри. Я просто помогаю тебе стать лучше. А теперь уходи, я устала». Кри улыбнулась и вышла из комнаты, оставив Ляру одну. Ляра вздохнула и удивлённо покачала головой, подумав, что, может быть, Кри всё-таки не такая уж и недотёпа. На следующее утро, чуть свет, Кри прибежала в тренажёрный зал, где Ляра уже была занята тренировками со своим копьём. Она была одета в плотно облегающую спортивную одежду и, как бабочка, порхала по залу, делая выпады копьём и обрабатывая удары по манекену. «Здравствуй, Ляра! Я готова к тренировке!» Тут же заявила Крис с энтузиазмом. Ляра посмотрела на неё удивлённо и строго ответила. «Хорошо, тогда давай начнём. Сегодня мы будем работать с твоей выносливостью и скоростью. Поглядим, насколько ты в форме. Начнём с азов, а дальше поглядим». Кри кивнула и начала бегать по беговой дорожке. Ляра наблюдала за ней, давая советы и поправляя её движение. Тем временем, довольный жизнью, Сайлор побежал в тренажёрный зал, увидел Кри и замер на месте, любуясь безупречными линиями её тела и роскошными бёдрами. «Ну, здравствуй, красотка! Как ты себя чувствуешь после сегодняшней ночи?» Кри покраснела и, немного заикаясь, ответила. «Это... это было очень познавательно, Сайлор, но сейчас я тренируюсь». Сайлор подошёл к ней и по-хозяйски обнул за талию склонившись к её уху. «Тигрёнку снова стало одиноко. Милая, давай я заброшу тебя к себе на плечо, и мы снова окунёмся в каюте с головой в любовный омут безумия. Сдался тебе этот бег рысцой». Ляра пришла в ярость и кончиком копья оттолкнул его от Кри. «Сайлор, не прикасайся к ней или сильно пожалеешь. Не видишь, она занимается серьёзными вещами, в отличие от тебя который не может пробежать и пяти минут без одышки». Сайлор язвительно рассмеялся и отошёл в сторону, скрестив руки на груди. «Серьёзные вещи? А что может быть серьёзнее любви, Ляра? Уж ты-то должна это понимать. И в прошлый раз ты не сильно жаловалась на мою одышку в любовном забеге». Пришла очередь Ляры густо посинеть при воспоминании об их коротком романе. Кри, сама того не ведая, невольно пришла лиаре на помощь. «Сайлор, я не против любви, но также хочу стать сильнее и увереннее в себе, и Ляра помогает мне в этом» я не хочу из-за своей слабости однажды снова оказаться в тюрьме». Сайлор с удивлением переводил взгляд Скри на Лиару и, не удержавшись, рассмеялся. «А, я, кажется, понимаю. Ты хочешь стать такой же, как она, крутой бабой с яйцами. Но поверь мне, красотка, ты уникальная и прекрасна такая, какая то есть. Не убивай в себе женственность». Кри мило улыбнулась и сказала. «Спасибо, Сайлор, но я всё равно хочу стать лучше, выносливее и быстрее». Сайлор покачал головой и недовольно проворчал «Ну ладно, не буду вас отвлекать, девчонки. Я просто пришёл потренироваться». Сайлор Браво подошёл к тренажёру и начал поднимать тяжести. Кри и Лиара продолжили свою тренировку время от времени, перешёптываясь и смеясь, укратко наблюдая за ним. «А ты когда-нибудь была влюблена, Лиара?» Лиара посмотрела на неё с улыбкой и сказала. «Да, конечно. Я была влюблена несколько раз. Но я также знаю, что любовь не всегда проста и легка. Иногда это долг перед семьёй и племенем но чаще большая головная боль и томление в промежности. Моими ухажёрами были лучшие воины племени, но ни один из них не устроил моего сурового отца. Сказал мне однажды, что удел женщины быть всегда на вторых ролях. Кри кивнула и сказала. «Да, мой отец говорил то же самое, но я всё равно хочу любить и быть любимой». Ляра посмотрела на неё с теплотой и сказала. «Ты заслуживаешь любви, Кри, но помни, что любовь не всегда должна быть романтической или плотской». Есть также любовь друзей, семьи и самой себя. Да просто любовь жизни». Криво улыбнулась. «Спасибо, лиара Ты действительно мудрая». лиара покачала головой и сказала. «Я не мудрая, я просто живу и учусь на своих ошибках. И я хочу, чтобы ты также училась на своих, а ещё лучше на чужих. Минутку. Эй, Сайлор, а в морду получить не желаешь?» Сайлор, отложив в сторону тяжелый гриф штанги, вот уже целую минуту лежал на скамье и с умилительной улыбкой на лице молча слушал их разговоры, плотоядным раздевающим взглядом скользя по волнующим изгибам женских тел и аппетитным выпуклостям. «Хочешь научить меня хорошим манерам, принцесса? Я в твоем полном распоряжении». «Неужели? И не боишься, что я тебе глаз на жопу натяну? Думаешь, у меня не хватит сил?» Сайлор, не выдержав последнего замечания Лиары, вскочил со скамьи и с хвостливой усмешкой на лице бросился вперёд, пытаясь схватить её в объятия. Но Лиара, быстрая как молния, увернулась от него и, используя своё копье оттолкнула его назад. Сайлор, потеряв равновесие упал на пол, но быстро вскочил на ноги и с гневом в глазах бросился в атаку. Он пытался парировать копье железным прутом, но Лиара, с лёгкостью уклонившись от выпада, кончиком копья ударила его по заднице, взмыл от боли Сэйлор с криком боли катался на полу, растирая зад, а Лиара с усмешкой сказала. «Это тебе за то, что не умеешь вести себя с женщинами, за то, что груб и невоспитан». Сэйлор, вспылив гнев, вскочил на ноги и бросился в атаку. Он попытался отобрать копье у Лиары, однако Лиара быстро раскусила его манёвр и, сложив копье резко выдвинула его вперёд на всю длину. Затем она сильным ударом попала по затылку Сэйлора, отправив его в нокдаун. Тот, временно утратив способность стоять, со стоном упал на пол, держась за голову. Крик, который наблюдала за всем происходящим с удивлением, сказала. «Лиара, ты просто фантастическая женщина. Я никогда прежде не видела, чтобы кто-то с такой легкостью играючи одолел сильного мужчину». Лиара с гордостью в глазах скромно потупила взор. «Это потому, что я регулярно тренируюсь и всегда готова к поплазновениям этого несносного развратника. И ты станешь сильный, если будешь усердно тренироваться. Поэтому продолжай. Она это делает не из дружеских тебе побуждений, а из ревности ко мне». Сайлор начал говорить что-то еще, но Лиара не дала ему закончить. Она стремительно приблизилась к нему, словно маленькое торнадо, и сильно ударил его наотмашь по лицу. От удара голова Сайлора резко дернулась, и он потерял сознание на целую минуту. Ева вошла в каюту и, постояв неподвижно пять секунд, молча перешагнула через распростёртое тело Сайлора. Она спокойно направилась в дальний угол зала, где находилась комната с джакузи, бросив мимоходом мысленное обращение, полное юмора и сочувствия все еще издеваетесь над этим бедолагой? на нем скоро живого места не останется и что тогда вы обе будете делать по ночам капитан подобное рукоприкладство не одобряет как и я скинув себе одежду и оставшись в чем матер дела я быстро проскользнула в комнату с джакузи и парилкой по ходу плотно закрыв за собой полупрозрачную дверь антикитера уже три дня подряд дрифовала вблизи небесных врат звездного потока получив от военного командования бел строгий приказ не приближаться к нейтральной зоне буквально напичканный всеми известными видами орудий смерти. Каждый астероид, каждый километр космического пространства они превратили в плотное минное поле, насыщенное не только умными минами, но и автоматизированными системами под управлением искусственного интеллекта, не так давно находившегося под всеобщим запретом. Сначала развала альянса систем мног важные правила и международные договоры были расторгнуты в связи с потерей субъекта этого самого права. Более не существовало никаких договоров, кроме временных удобно в тот или иной временной период основным игрокам Империи, Альянсу и Федерации. Команда антикитеры находилась в тревожной готовности. Капитан Элир, опытный ветеран космических битв, знал, что в любой момент их могут атаковать. Он постоянно следил за радиолокационными данными, пытаясь предсказать действия противника. Его главной задачей было сохранить корабль и экипаж в целости и сохранности. Но это была непростая задача, ведь небесные врата звездного потока были стратегически важным пунктом, который мог переломить ход войны. Ситуация осложнялась большим количеством беженцев, стремящихся любой ценой покинуть Млечный Путь и попасть на Андромеду. Многие корабли, даже получив отказ, не спешили улетать в надежде, что ситуация поменяется. Беллатурианские вооруженные силы быстрого реагирования были рассредоточены по всей звездной системе Стикса, занимая удобные для обороны пространства, в основном вблизи космических крепостей под защитой мощных орудий, созданных для борьбы с кораблями класса Дредноут. Звенья боевых истребителей ежечасно патрулировали вблизи небесных фрат, следя за тем, чтобы ни один корабль-нарушитель не попытался приблизиться к червоточине. Червоточина, охраняемая белатрианцами, была поистине величественным зрелищем. Она представляла собой огромное мерцающее сине-фиолетовое кольцо, окруженное сложной сетью мощных магнитных полей, создаваемых специальными генераторами. Эти поля были необходимы для стабилизации червоточины и обеспечения безопасного входа в нее космических кораблей. В центре червоточины, собственно, и находился звёздный водоворот. Когда корабль подлетал к червоточине, он попадал под влияние этих мощных магнитных полей, которые как бы захватывали его и направляли прямо в центр кольца. Этот процесс напоминал запуск с трамплина. Корабль ускорялся, проходя через кольцо, и мгновенно перемещался в галактику Андромеды. Существование червоточин объясняется теорией относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, пространство и время образуют единое целое, называемое пространство временем. При определенных условиях, например, при гравитационном коллапсе звезды, пространство-время может искривиться настолько, что образуется своего рода короткая дорога между двумя точками. Эта короткая дорога и есть червоточина. Червоточина, охраняемая белотарианцами, была одним из немногих известных галактам стабильных туннелей в пространстве времени. Она была обнаружена многие годы назад и тех пор играла ключевую роль в межгалактических путешествиях. Она была не только красива, но и опасна. Любое неверное движение вблизи неё могло привести к катастрофическим последствиям. Гэф Резо почти отчаялся и сорвал голос, требуя у оператора организовать им свободный проход сквозь минное поле. Но каждый раз получал один и тот же неизменный ответ — ожидать решения командования. В связи с ежедневной угрозой нападения на небесные врата, Операторы станции связи были перегружены запросами и линейными переговорами. Пилоты и фиксировали множество подозрительных источников сигнала внутри системы. Неизвестные корабли без идентификационных номеров и знаков принадлежности к той или иной звездной фракции постоянно проводили сканирование и мониторинг систем безопасности. Но при малейшей попытке их догнать или перехватить, они тут же уходили в гиперкруиз. Командование пилотерианцев понимало, что не может держать антикитеры в ожидании вечно. Они должны были принять решение и действовать быстро. Но какое решение примет администратор системы и как это повлияет на ситуацию вблизи Небесных Врат, Геф не мог сказать заранее. Все, что от него зависело, он сделал. Связался с кем нужно и передал запрос. «Говорит Геф Ризо, администратор цитадели Бездны Шрайка. Прошу связать меня с любым высокопоставленным дипломатом или военным чином с Беллатри или Калантой. Я желаю воспользоваться своим правом и вернуться на суверенную территорию». — Внимание, экипаж неизвестного корабля! — внезапно ожила радиостанция. — Выключите систему силовой защиты и приготовьтесь к досмотру. Вас собирается посетить с инспекцией трибун звездного покоя Белори Ризо Кайтэй. Гэв поперхнулся и закашлялся, услышав имя своей супруги. Семейная жизнь у белотрянцев была совсем не такой, как у людей или у других звездных цивилизаций. Белотрянцы повсеместно практиковали диадно-парную систему и размножались исключительно с помощью сложного процесса, называемого синтезом генома. В этой системе каждая пара состояла из двух мужчин и двух женщин, которые объединяли свои гены для создания общего потомства. Этот процесс был тщательно продуман и контролировался, чтобы обеспечить оптимальное здоровье и способности будущих поколений. Каждая полноценная семья белатрианцев состояла из четырех родителей и их детей. Все они жили вместе в специально спроектированных домах, которые были построены с учетом их уникальной системы размножения. Эти дома были большими и просторными, с множеством комнат и зон отдыха, чтобы удовлетворить потребности всех членов семьи. Каждый член семьи имел свои обязанности и роли, которые были тщательно продуманы и согласованы. Один из родителей отвечал за образование и воспитание детей, другой – за финансовое благополучие семьи, третий – за здоровье и физическое развитие, а четвертый – за безопасность и защиту. При этом любые последующие неудачи детей в социуме бросали тень на всю семью, которая не смогла воспитать в ребенке чувство ответственности перед всем белотрянским сообществом. В этом случае специальная инспекция по делам семьи и детей выносила на рассмотрение предложение создать комиссию и тщательно проверить всю семью. И если комиссия находила какие-то нарушения, выявляла безответственность хотя бы одного из родителей, то дети из такой семьи изымались, а семья безвозвратно распускалась указом особых управляющих органов. Впоследствии таким родителям было чрезвычайно сложно создать новую семью имея клеймо неблагонадежного члена общества. Эта система создавала идеальную среду для развития и роста детей, обеспечивая им все необходимое для достижения успеха в жизни. Белатрианцы были очень горды своей уникальной системы размножения и семьи и считали ее одним из ключевых факторов своей процветающей цивилизации. Гефф, будучи политическим деятелем среднего звена, был лишен возможности участвовать в делах своей семьи, но при этом мечтал вернуться на суверенную территорию и воссоединиться со своими родными. Теперь, когда его супруга Белория Ризо Кайтей прибыла в качестве трибуна звездного покоя, он увидел шанс на воссоединение. Он надеялся, что Белория сможет помочь ему восстановить прежние отношения и вернуться обратно в семью. Тем более у Гефа подрастало потомство, которое нуждалось в его внимании и заботе. Белория Ризо Кайтей, носительница двойной фамилии обоих мужей, была не просто официальным лицом и инспектором небесных врат, но и обладательницей гвардейского звания кветер то есть офицера командовавшего отделением в армии отвечающего за боевую подготовку и дисциплину солдат и потому у белории полное воинское звание звучало как трибун кветор после ухода из боевой части первой отдельной бригады планетарного космодесанта ее перевели на руководящую должность сделав главным инспектором небесных фрат белории была строгой и требовательной билорианкой но в глубине души она всегда питала нежное чувство к гэфу Она знала, что Геф был хорошим отцом и заботливым мужем, и потому многое ему прощала Однако Белория также была преданным служителем белотрианской иерархии. Геф не без оснований опасался, что, будучи политической фигурой, он, как политик, который своими действиями подвел высокое доверие иерархии в связи с утратой контроля над цитаделью, должен был ответить за свои действия. Белория лично возглавляла делегацию из трех белотрианцев, состыковавшись с грузовым рукавом антикитеры, Все трое инспекторов перешли с пограничного корвета на неизвестное судно, не зарегистрированное ни в одной справочной службе в галактике. Гэф заметно нервничал и волновался в ожидании долгожданной встречи с женой, но при ее появлении его нервозность куда-то мгновенно улетучилась, скрывшись за вуалью легкого безразличия и скуки. Впрочем, белотрианку это нисколько не ввело в заблуждение, потому что она едва заметно улыбнулась при виде Гэфа и, не удержавшись, приобняла его за плечи. «Дорогой супруг!» Рада приветствовать тебя на суверенной территории Иерархии. С возвращением домой. Даже сюда дошли слухи о потере бездны Шрайка. Что случилось? Белл, я тоже рад тебя увидеть. Гэфф запнулся от волнения, но быстро взял себя в руки. Я надеюсь, что ты сможешь простить меня. Я понимаю, что мои действия причинили ущерб Иерархии. Но я клянусь, что сделал все от меня зависящее, чтобы избежать потери Цитадели. Белория поспешно взяла его за руку и снова улыбнулась. Не нужно извиняться мы все совершаем ошибки гэф важно чтобы мы учились на них и старались исправить все свои промахи я верю что ты сделал всё от тебя зависящее тебе не нужно передо мной оправдываться твои действия будут оценивать представители примархов члены военного трибунала и наблюдателей из дипломатического корпуса и, отойдя от гэфа обратилась к экипажу антикитеры здравствуйте я белория резо Кайтей, трибун кветор билорианской иерархии я рада познакомиться с вами со всеми моя цель здесь Проверить, соответствует ли этот корабль всем необходимым стандартам безопасности и правилам навигации, а также оказать любую необходимую помощь вашему экипажу». Безошибочно выделив из всех присутствующих капитана корабля, мягко спросила. «Вы капитан этого корабля?» «К вашим услугам, трибун-квестер Белориа Резо Кайтэй». Илир слегка склонил голову в полупоклоне. «Капитан Илир, специальный модельный субъект Дамяна Рецанг. Я бы хотела поговорить с вами о вашем маршруте и цели миссии «Как вы заметили, здесь скопилось много кораблей из доброй сотни звёздных систем. Все они желают попасть на другую сторону. Но особым распоряжением примархов транзит временно приостановлен. Мне жаль. Вы хотите сказать, что не пропустите нас, Белл? Как же так?» Громко спросил Стим с улыбкой, появляясь в проёме каюты. «А мы так надеялись на вашу помощь, милые леди!» При его появлении глаза белотрянки заметно потеплели. Она прекрасно помнила Стима и ту роль, которая досталась ему на Шабни-Гуратте в столице Рахнидов-Арахжале. «Энсин-Такгард! Какая неожиданная и приятная встреча! Впрочем, я давно должна была привыкнуть к тому, что в любой непонятной ситуации, где замечен Стим, где-то неподалеку и мой непутевый супруг. Не хватает для полноты картины вашего друга-командора Алешина, магистра Зумаки, Нэша с его очаровательной супругой Полиной, и вся команда снова в сборе». Белория тепло и по человеческому обычаю обняла Соларианца за плечи. «Вы прибыли сюда в очень неурочный час, и, если честно, то я в смятении. Как мне быть?» «Объясните подробнее, Белл», — попросил Стим. «Мы рисковали жизнью, вытаскивая вашего мужа из тюрьмы над Стадели. Мы прошли через множество испытаний, только чтобы добраться сюда с противоположной стороны галактики. Нам даже пришлось рассориться и вступить в смертельное противостояние с Империей, а если быть точным, то с наместником императора генералом Петровским». Неужели мы не заслужили благосклонности и иерархии, и нас и дальше будут держать у порога небесных врат? Все не так просто, Стим. На лице белутрианки появилась тень вины. Ты славный юноша, и я уверена, что все здесь присутствующие честные, отважные, достойные сыны и дочери своей отчизны. Но существуют правила, которые не мною установлены, и через которые я не вправе перешагнуть, ибо каждому из вас известен смысл слова «долг». И я официально уведомлена передать вам, что пройти сквозь небесные врата сможет только мой супруг Гэф Ризо, гражданин иерархии и политический советник первой степени. Мне жаль, друзья, но руководство иерархии озабочено происходящими в этой галактике событиями, напрямую угрожающие нашей безопасности. А когда дело касается безопасности, то примархи не знают слова «компромисс» или «уступка». Но, учитывая вышесказанное, я уполномочен предложить вам альтернативное решение. Вы можете присоединиться к нашему флоту и помочь нам в грядущем сражении. «Мы нуждаемся в каждом опытном и отважном воине, пилоте и капитане. Я уверена что и вы сможете внести свой вклад в общую копилку победы. В этом случае вы уже не будете считаться безликим, чужеродным или неидентифицированным судном непонятной принадлежности. Вы станете частью иерархии, а стало быть, получите доступ на нашу территорию». Стим и Элир обменялись удивленными взглядами, прежде чем капитан заговорил. «Мы готовы помочь трибун Квестер. Мы всегда готовы защищать своих союзников». Белория улыбнулась и кивнула в знак одобрения. Отлично. Тогда я официально приглашаю вас присоединиться к нашему патрульному флоту. Вы будете подчиняться моим приказам и приказам моих офицеров. Белория повернулась к Гэфу, который молча стоял позади, опустив голову. Что же до тебя, дорогой супруг? Я думаю, тебе следует вернуться домой прямо сейчас. Ты должен дать объяснение совету примархов о причинах потери контроля над Цитаделью, но я уверена, что ты сможешь доказать свою невиновность и восстановить свое доброе имя». гэв кивнул, зная, что Белория права. Он знал, что ему предстоит трудное испытание, но он также знал, что его жена всегда будет рядом с ним, поддерживая его и укрепляя уверенность. «Спасибо, Белл», — сказал Гэф. «Я знал, что всегда могу рассчитывать на тебя». Белория улыбнулась и ответила. «Всегда, дорогой, всегда. Читак, Кайтэй и дети заждались тебя. Но я не могу оставить своих друзей в трудную минуту» а потому остаюсь с ними». Стим и остальные с удивлением посмотрели на Гэфа, но тот то не думал шутить. «В любой другой ситуации я бы так и сделал. Но только не сейчас, прости, Белл. Ты уверен в своем решении? Потому что меня уполномочили силы доставить тебя на центральную станцию, если вдруг ты откажешься возвращаться. Дорогой, пойми, это все не шутки. Тебе не желают зла и не обвиняют заочно Но иерархии желает знать, почему одна из важнейших ключевых в торговле звездных систем была сдана Империи практически без боя. Плечи Гэфа поникли и опустились. Отчасти это моя вина и преступная недальновидность. Никто не мог и предположить, что имперские флот и полководцы балесария будут думать не так, как я. Мои силы были рассредоточены по всей бездне Шрайка, они сосредоточены в ключевых точках. Я недооценил противника и переоценил свои силы. Но я не могу бросить своих друзей, которые рискнули своей жизнью, чтобы спасти меня. Я должен им помочь и доказать, что я не трус и не предатель». Белория внимательно слушала его и кивнула, понимая, что муж был тверд в своем решении. «Хорошо», — наконец сказала она, — «я уважаю твое решение и готова поддержать тебя. Но твои друзья должны доказать свою полезность и преданность примархам, и если Стима Таггарта сложно обвинить в отсутствии желания послужить империи, то вот Домен Рецанг никогда не выказывал особой любви к белотрианцам, предпочитая политику невмешательства». И Лиру сильно задели ее слова, и потому он не стал молчать, резко возразив. «Уважаемая трибун-квестер Белори и Ризо если вы помните, еще совсем недавно Домян Рецанг представлял цель номер один для всех органиков этой галактики. Лишь неминуемую угроза вторжения рахнидов и козни трансмира позволили нам всем сплотиться и встать на путь сотрудничества ради мира. Домян Рецанг сейчас не до конца доверяет органикам, это правда». «Но мы всеми силами стремимся интегрироваться в ваше сообщество и получить те же права, что и все остальные разумные расы. Ваше правительство тормозит процесс интеграции, не желая признавать синтетиков за равных себе. Эти устаревшие табу основаны на ошибках далекого прошлого, в котором примархи, похоже, предпочитают и дальше жить». Белория внимательно выслушала слова Элира. Ее лицо не выражало никаких эмоций, но в глазах читалась напряженность. Она понимала, что его слова были правдой и что многие из запретов, которые существовали в белотарианском обществе, были устаревшими и не соответствовали современным реалиям. Но она была бессильна их изменить. «Вы правы, капитан лир Мы не можем вечно жить в прошлом и игнорировать изменения, которые происходят вокруг нас прямо сейчас. Наше общество должно развиваться и приспосабливаться к новым реалиям. Я понимаю ваше стремление и уважаю ваше желание получить равные права с органиками, и я готова бороться за это вместе с вами». Белория повернулась к Гэфу с грустной улыбкой сказала, «Я поддерживаю твое решение остаться со своими друзьями, дорогой. Я знаю, что ты сделал все от себя зависящее, чтобы избежать потери цитадели, и я горжусь тобой. Но теперь нам нужно действовать вместе, чтобы доказать примархам, что мы все, органики и синтетики, можем быть единой и сильной командой. В тридцать третьем квадранте пропала связь с фортом Зендар, он же огненный бастион. Мне поручили после твоей доставки в комендатуру проинспектировать его». Я отправила туда парочку истребителей. Они не увидели снаружи ничего необычного. Возможно, это просто неполадки связи. А может, и диверсия. Не желаете прогуляться? А почему именно мы?» Неожиданно встряла в разговор до поры молчавший Кри. «У вас множество военных кораблей, полно солдат, более приспособленных для этой миссии». «Как зовут тебя, дитя?» «Криат Салли, я давно не ребёнок». «Приятно познакомиться, Кри. Ты права во всём, кроме одного». Именно ваши антикетеры сейчас больше всего подходят для миссии скрытной разведки. Иерархии прекрасно знаком этот корабль, как и тот, кто его пилотировал до вас, Дмитрий Алешин. Не буду вдаваться в детали, но если мне не изменяет память, он производил посадку на Каланте. И он желал поговорить с читой Новак и дал понять, что это жизненно важно. Именно по этой причине администрация Небесных Врат долго не могла решить, как следует с вами поступить. В мою задачу входит прояснить, куда пропал Дмитрий Алешин. «Его судьбой интересуется сам Сэрус Вакариан. Пропажа командора Алешина интересует и других примархов». Наступила звенящая тишина, в которой было слышно дыхание собравшихся. «Правильно ли я вас понял, уважаемая трибун квестор Иерархи, так же, как и мы, участвуют в поисках командора Алешина?» — осторожно спросил Элир. «Вы все правильно поняли, капитан. Примархи занимаются его поисками с момента исчезновения более десяти лет назад». Я могу показаться нескромной, но иерархия проверила и изучила все возможные места его пребывания в галактике Андромеда. Результатов ноль. И вот появляетесь вы на корабле Алешина, и как ни в чем не бывало просите пройти небесные врата. Согласитесь, все это очень необычно и удивительно для стороннего наблюдателя. Вы пробовали искать его в регионе Туманность Сердца, спросил Стим. Трудно сказать. Я не занималась его поисками, но могу спросить у тех, кто до сих пор ежемесячно отправляется в длительные поисковые миссии. «Однако время идёт, а связь с фортом Зендар по-прежнему отсутствует. Мы обязательно вернёмся к теме командора в более подходящее время. Сейчас нужно выяснить причину молчания форта». «Хорошо», — Тон и Лира стал деловым. «Мы готовы помочь в решении этой проблемы. Что вы предлагаете сделать в первую очередь?» «Я предлагаю отправиться туда и проверить, что там происходит. В случае угрозы мы вызовем подкрепление, а сами улетим, не вступая в прямой бой». «Антикитера доберется до места намного быстрее любого другого имеющегося у нас корабля». «С виду как будто просто», — сказал Стим. «Только обычно так и начинается лютая жесть». «Не волнуйся, Стим. Это и наполовину так не опасно, как твоя миссия на Шабник-Гурат». «Ляра, проводи наших гостей на командный мостик», — попросил илир «Расскажите нашему остропилоту Еве Лили, куда следует прокладывать маршрут, и расцепите корабли». Через пару минут белотрианский корабль, расстыковавшись с антикетерой, взял курс на ближайшую базу, оставив Белорию и двоих ее спутников на антикитере Белотрианка с нескрываемым любопытством разглядывала каюты и переходы корабля. Иногда останавливалась и начинала изумленно что-то изучать, ощупывая руками приборы, но потом принимала волевое решение и двигалась дальше. «Проходите сюда, Белл!» Стим Это сердце корабля, навигационная рубка. Отсюда осуществляется управление кораблем. Просто назовите вслух координаты, и Ева доставит вас туда в режиме максимального гиперкруиза. Вот координаты. Белатрианка вытащила устройство для ввода данных. Х-37, У-89, З-12. Галактическая долгота — 337,1 градуса. Галактическая широта — плюс 12,5 градуса. Это местоположение форта Зендар. Он является передовым рубежом небесных врат. Координаты приняты. Предварительный расчет до цели 10 световых минут. Время полета займет 45 минут. Режим гиперкруиз. Практически мгновенно антикитера исчезла из обычного пространства и продолжила скользить между измерениями, быстро разгоняясь до огромных скоростей. Можно было совершить мгновенный вибропрыжок. Но Иллир не пожелал раскрывать перед белотрианцами все карты. Ведь если придется убегать, то лучше, если их потенциальные преследователи не будут знать обо всех способностях корабля. После короткого перелета в режиме гиперкруиза корабль вышел из него точно в точке назначения. Экипаж антикитеры увидел перед собой звездный форт Зендар. Он был окружен множеством космических объектов, таких как астероиды и обломки разбитых кораблей, которые создавали естественную защиту от возможных атак. Также вокруг форта были размещены многочисленные спутники и радары, которые постоянно следили за пространством вокруг. Сам Форд представлял собой огромную и сильно бронированную космическую станцию, построенную в форме диска. Его диаметр достигал нескольких километров, а толщина была более чем в километр. На внешней стороне диска видны многочисленные орудийные башни и выпуклые призматические щитогенераторы, обеспечивающие Форту практически непреодолимую защиту. Внутри форта должен был располагаться большой гарнизон из тысячи белотрианцев, который состоял из лучших солдат и офицеров иерархии. Кроме того, внутри форта были расположены многочисленные ангары, где базировались истребители. Форт Зендар был одним из самых мощных и неприступных объектов иерархии. А сейчас он не отвечал на запросы и вообще не подавал никаких признаков жизни. Огни на гипермачках светились, значит связь работала. «Ева, будь так любезно, просканируй форт на наличие биоформ». Я не могу этого сделать, капитан. Призматический щитогенератор Форта вызывает сильные магнитные возмущения и помехи. Максимум, что я смогла обнаружить, это следы присутствия биоформ но не могу распознать её природу, не говоря уже о том, живая эта материя или мёртвая. Чувствую какую-то тьму, которую не могу объяснить. Если смотреть на станцию взором покрова, то это похоже на фиолетовый туман, размывающий контуры Форта, а внутри чёрное пятно. Вы свою работу сделали, капитан Иллир. Дальше работаем мы. Белория кивнула двум своим спутникам-беллитрианцам. «Декурион, Ауксил, подготовьтесь к высадке на станцию». «Я с тобой», — тут же заявил Геф, на что Белория согласно кивнула. «Я прогуляюсь вместе с вами, если не возражаете». И Лир вышел вперед. «Мне хорошо известно ваши технологии, и если внутри форта произошел технический или программный сбой, я смогу его оперативно выявить и устранить, или дать ценный совет, как это сделать». Белория нехотя согласилась. Хотя слова синтетика ее не сильно вдохновили, а скорее даже наоборот, укололи самолюбие. Дело в том, что беллетрианцы ревностно охраняли свои технологические секреты от чужаков. И понимание того, что один из них разбирается в беллетрианских технологиях, сильно давили на ее гордость и самоуверенность. Однако она понимала, что в данной ситуации любая помощь может быть полезной. «Надеюсь, ваши автоматические системы огня не распылят нас на атомы Белория?» «Нет, капитан». Пока мы у вас на борту, вашему экипажу это не грозит. Кроме того, я слышала, что ваш корабль, когда захочет, может быть абсолютно незаметен. Когда мы подойдем поближе и начнем проходить магнитное поле, форт автоматически просканирует нас и даст пропуск. Антикитера медленно сближалась с фортом, и я внимательно изучала его внешний вид с помощью оптического увеличения. Никаких следов подготовки к атаке не было. Ародия сенсоры нас полностью игнорируют. Кэп. Этот вязкий фиолетовый туман как будто рассеялся. «Но я не уверена, что это такое. Никогда прежде я такого не видела». «Не нервничай, Ева. Просто спокойно и не спеша производи стыковку с фортом. А дальше мы сами разберёмся. Но будь готова к экстренному старту». Команда подготовилась к высадке на станцию. Декурион, Ауксил и Геф вооружились лучевыми винтовками тогда как Белория держала в руках свой любимый гравитационный дестабилизатор – излучатель, генерирующий мощные гравитационные импульсы, способные пробивать броню и наносить серьезный урон внутренним системам цели. Все, кроме Элиры, были одеты в бронированные экзокомплекты, защищающие от радиации, вакуума и других опасностей космоса. Синтетик привычно надел дополнительный боевой нагрудник и шлем, выбрав в качестве оружия нулевой импульс излучатель, создающий мощный импульс нулевой энергии, способный вывести из строя любые электронные устройства и системы, а также хрональный разделитель, излучатель, способный манипулировать временем, замедляя или ускоряя его для цели, что делает ее уязвимой для атак. Это оружие было личной разработкой Редсангов. Корабль приблизился к доку и состыковался с ним. Стыковая труба выдвинулась из корпуса корабля и соединилась с шлюзовой камерой форта. Шлюзовая камера была небольшой сферической комнатой с двумя дверями. Одна вела в корабль, другая — в форт. Когда давление в камере стало равным давлению в форте, капитан Иллир нажал кнопку открытия двери. Дверь медленно открылась, и команда вошла в форт. Они оказались в коридоре, ведущем к центральному ядру форта. Проход был широким и темным, и команда включила фонарики на своих скафандрах. Они медленно продвигались по коридору, осторожно осматривая каждый изгиб коридора, каждую каюту. Когда они достигли конца коридора, то увидели, что дверь в центральное ядро заперта. Капитан лер подошел к панели управления и менее чем за минуту взломал замок. Команда, держа оружие на изготовку, ворвалась в командный центр и обнаружила, что оно было пустым. Все консоли и терминалы работали, но не было никаких признаков жизни. Капитан Эллир приказал команде разойтись и начать поиски любых следов биоформ. «Декурион, Ауксил, подключитесь к камерам безопасности» приказала Белория с неудовольствием, изучая заблокированную панель управления. «Попытайтесь найти какие-либо записи или данные, которые могли бы объяснить, что здесь произошло. Команда уполномочена покидать форт лишь в крайнем случае, если форт захвачен врагом. Тут что-то не вяжется». Геф изучал консоли и терминалы, а через некоторое время обнаружил, что один из терминалов все еще активен. Он содержал записи о последних событиях, произошедших в форте. Согласно записям, форт был атакован неизвестной вражеской расой и все обитатели форта были вынуждены эвакуироваться. Однако некоторые из них решили остаться и попытаться защитить форт собственными силами. Они активировали систему самоуничтожения, которая должна была уничтожить форт в случае, если он будет захвачен врагом. система самоуничтожения была включена, но ее не успели активировать», подтвердил Декурион, изучая рабочую консоль. «Судя по записям, была объявлена всеобщая эвакуация. Часть спасательных челноков запущены без команд» часть уничтожена в защитном поле». «Это какая-то бессмыслица». Гэфф обернулся к Элиру. «Вы что-нибудь поняли во всем этом?» «Странное это дело, но пока слишком мало информации». Элир склонился и поднял с пола командный планшет, который оставил кто-то из руководителей форта. «Такие вещи, как правило, не забывают даже во время эвакуации. Была большая спешка, попытка уничтожить форт, но в итоге никто отсюда не сбежал». А те, кто сбежал на спасательных челноках, были расстреляны системой безопасности. Дорогая леди, напомните мне версию операционной системы Форта. Я подозреваю инфицирование управляющего ИИ сторонними боевыми вирусами». Белория проверила информацию на своем планшете и ответила. «Версия операционной системы Кейлон-937. Вероятность инфицирования боевыми вирусами низкая. Как это могло произойти, если Форт был изолирован от внешних сетей?» «Это хороший вопрос», — ответил Элир возможный вирус был занесён в форт вместе с одним из спасательных челноков. Или же это была внутренняя саботажная деятельность?» «Нет, это невозможно в принципе», — возразила Белория. «Все члены экипажа форта проходили тщательную проверку перед назначением на службу. Я не верю, что кто-то из них мог бы совершить такое предательство. Белатрианцы на такое не способны». «Мы должны рассмотреть все возможные варианты. Декурион, проверьте все записи безопасности и попытайтесь найти какие-либо доказательства саботажа». Ищите чужеродные логи в зоне ядра Кейлона или в оперативной памяти. Возможно, остались следы эксплойтов». Дикулион кивнул и приступил к работе. Ауксил продолжал изучать терминалы, пытаясь найти какие-либо дополнительные данные. По экранам побежали строки цифр и каких-то графиков. «Смотрите, что я нашел», — сказал Ауксил, указывая на экран терминала. «Это видеозапись с камеры безопасности, сделанная сутки назад. Повожу на экран» на экране появилось видео на котором группа полупрозрачных существ пробирается через коридоры форта они были вооружены неизвестными образцами оружия и двигались осторожно словно ожидая встречи с врагом в одной из серверных они что то загрузили в информер это не наши сотрудники беллори напряженно изучала видеозапись они слишком хорошо вооружены и организованы это профессиональные бойцы вход в серверную означает что они и вправду загрузили вирус и тем самым захватили контроль но не могу понять, кто это». «Но почему они дезактивировали систему самоуничтожения?» спросил Геф. «Если они захватили Форт, то зачем он им понадобился в целости и сохранности?» «Форт сам по себе не играет важной роли в контексте обороны небесных врат. Это всего лишь передовой аванпост. Возможно, они хотели использовать Форт в каких-то своих целях», предположил Элир. «Например, как базу для дальнейших атак на ваши колонии». Но учитывая, что форт инфицирован и ныне бесполезен, значит его назначение стать аналогом гипермаяка. Работа главной антенны не прерывалась ни на одну минуту. Сигнал односторонний, на максимальной мощности. Это значит, что все это время антенна передает информацию о своем местоположении. «Да, это может быть правдой», — согласился Декурион. «Мы должны немедленно сообщить об этом командованию сектора и попросить подкрепления. Боюсь, форт для нас потерян». «Я согласна» сказала Белория. «Мы должны также предупредить другие колонии и корабли о возможной угрозе вторжения Брородского флота». «Это еще не все. Посмотрите на локатор. Вы видите эту отметку?» Белория, Ауксил, Иллир и Декурион подошли к встревоженному гэфу «Не может быть!» Белория схватилась за консоль, перепроверяя данные. «Невозможно!» «Что вы увидели?» Глаза Иллира сузились. «Этим данным можно верить?» «Теперь я уже ни в чем не уверена». Согласно данным локатора, к нам на огромной скорости приближается объект в гиперкруизе на скорости в десятикратно превосходящей скорость света. Это физически невозможно, учитывая размеры этого нечто. Оно воистину огромно. Масса этого неидентифицируемого тела составляет около 73 квадриллионов тонн. Это размер небольшой планеты, и она быстро приближается прямо на сигнал гипермаяка. «Взгляните сюда», — мрачно посоветовал Ауксил. «Нам лучше отсюда уйти и побыстрей». Выведя изображение с одной из камер на большой экран, все с ужасом увидели пропавших служащих форта, которых собрали в самом большом отсеке, после чего прикончили с помощью внезапной декомпрессии. Сотни тел белотрианцев лежали друг на дружке штабелями, уставившись мертвыми безглазыми лицами в потолок. Вероятно, кто-то открыл ворота космического шлюза, когда эти несчастные готовились к эвакуации, отчего у всех глаза полопались, наступила мучительная смерть от асфикции. «Срочная эвакуация!» Элир схватил Белорию за руку и быстро потащил к выходу, но не успел. Бледный луч пролетел мимо головы Элира и с оглушительным визгом впечатался в шлем Декуриона, отчего тело белотрианца развернуло вокруг оси и отбросило к стене, тогда как его голова взорвалась большим кровавым фонтаном. Второй заряд пробил на вылет тело Ауксила, не успевшего найти укрытие. Выхаркивая на пол потоки крови, Ауксил замер и больше не шевелился. Невидимые стрелки вели огонь с виду беспорядочно и бестолково. Но Элир сразу понял, что их главная задача уничтожить работающие консоли и систему связи, а уж потом устранить незваных гостей. Едва видимые силуэты в полупрозрачном камуфляже пытались окружить их и отрезать от главного коридора, ведущего к шлюзу. Неизвестных было примерно с дюжину. У всех чрезвычайно мощное оружие на неизвестных принципах с функцией нейтрализации кинетических щитов и повышенная помеха что и позволяло элиру удаленно взломать их экзокомплекты через беспроводные протоколы и закоротить электронные компоненты подобными вооружениями пока что не обладала ни одна армия в галактике что уже наводило на некоторые нехорошие размышления пригнись Элир прижал голову белорри к полу и навскидку стал стрелять в сторону где предположительно притаились стрелки мгновенно прилетели ответные выстрелы г полском добрался до их укрытия и тоже поддержал элира из своего оружия На время неизвестные стрелки притихли, а потом продолжили обстрел с удвоенной силой. Заряды взрывали пульты, дырявили стены, и лишь многослойные тугоплавкие компоненты переборок между рабочими ячейками операторов спасали их от неминуемой смерти. «Похоже, нам конец», — Белория с грустью посмотрела на мертвых товарищей. «Это еще не конец, милые леди, но вам моя идея не понравится». «Что ты задумал, Элир?» — голос Гефа дрогнул. «Сейчас увидите». «Опустите стекла шлемов и держитесь друг за друга». Рецанг трансформировал свою правую руку в виброклинок, и его глаза вспыхнули ярким синим светом, переключаясь в режим рентгена, в котором только и можно было увидеть врагов в прозрачном камуфляже. Выстрелив в сторону врагов из своего оружия, замедляющего время, синтетик молча рванул вперед, двигаясь с нечеловеческой скоростью и ловко уворачиваясь от выстрелов, полетевших в него со всех сторон. Пространство между ними сгустилось и стало похожим на вязкий кисель, где все объекты заметно исказились. Его клинок свистел в воздухе, и каждое движение было точным и смертоносным. уставшие на его пути стрелки падали, разрезанные надвое или пронзенные насквозь. Смертельный укол клинка легко пронзал силовые экраны врагов, рассчитанные на отражение быстролетящих объектов, но если как следует надавить на силовое поле, клинок проходил и достигал цели. ибо тому маневры и уклонения Элира походили на прекрасный танец со смертью. Белори и Геф смотрели на него с удивлением и восхищением, не веря своим глазам. Они никогда не видели такого мастерства в бою, и они понимали, что Илир был не просто синтетиком, но также воином с невероятными способностями и нечеловеческой реакцией. Прикрывшись телом убитого врага, Илир толкнул его в сторону стрелков, а сам покатился по полу, активно рубя сухожилия на ногах врагов. Раздались вопли и грязные проклятия. Оттолкнувшись ногами в прыжке и выставив перед собой клинок, Илир словно таран пробил обзорный экран навигационной рубки. Раздался громкий хлопок лупнувшего стекла и всех присутствующих в комнате неведомые силы рывком сдёрнуло с места и потащило к огромной свистящей пробоине, образовавшейся на месте обзорного экрана. Кто-то пытался хвататься руками за стены и столы, но это не помогало. Все находящиеся в рубке дружно вылетели в космическое пространство, принявшись дёргаться и барахтаться в полной невесомости. «Ева, ты меня слышишь?» «Да, капитан. Что произошло? Фиксирую резкую разгерметизацию форта. У вас пробоина?» «Это была ловушка» разрывай цепку лети к нам у нас есть потери принятать держитесь используя встроенные в тело маневровые двигатели илир относительно легко сближался с оставшимися в живых врагами после чего последовательно пронзал клинком и быстро летел к следующему менее чем за минуту все было кончено неподвижные тела с парящими дорожками и светящейся во тьме крови печально кружились на фоне далеких звезд и туманностей как у вас обоих дела иллер полетел в сторону к белории и гэфу «Гораздо лучше, чем у этих ребят!» — попробовал пошутить Геф. «Мы в норме!» «Элир, я хочу принести свои извинения!» Белория ощутила укол совести. «Я была не права!» «В чем именно, милая леди?» «В том, что никогда прежде не доверяла рецангам считая вас врагами биоформ!» «И в чем вы не правы?» «Я только что покрошил кучу органиков!» Элир сцепил карабином себя и Белорию с Гефом, после чего включил двигатель на полную мощность, выбрав направление полёта в сторону Антикитеры. «Но мы убиваем, лишь когда обороняемся!» «Ты только что спас наши с Гефом жизни, и я очень благодарна тебе. Мы оба благодарны!» «Всегда пожалуйста! Увы, но я не всесилен, иначе бы спасы и ваших погибших товарищей. Примите мое соболезнование, Трибун Квестер!» илир пролетая мимо одного из трупов, ухватил его за ногу и потащил следом за собой, решив на досуге выяснить принадлежность напавших. Вернувшись на борт Антикитеры, где все невольно стали свидетелями развернувшейся в космическом пространстве драмы, Элир первым делом приказал максимально быстро возвращаться к небесным вратам. А пока корабль двигался в гиперкруизе, стал быстро осматривать свой боевой трофей. Каково же было удивление всех присутствующих, когда под невероятно технологичным экзоскелетом внешней брони обнаружился обычный человек, да еще и в фирменном кителе империи Болисария в звании капитана горных егерей. Однако у этого человека была не совсем обычная кровь, и при вскрытии обнаружилось второе сердце и вторая печень. А еще грудная клетка имела как горизонтальные ребра, так и вертикальные, создающие нечто похожее на плотную сетку. Кость черепа тоже оказалась намного толще, чем у рядового человека, в особенности лоб, который мог легко выдержать пистолетную пулю. «Все понятно. но здравствуй, эхо далекого прошлого!» «В чем дело, Элир? Вам знаком этот вид?» — спросила Белория. «Еще бы!» Это результат вмешательства генной инженерии Salvation Industries. Кто-то скрестил человеческий эмбрион с инопланетным, причем вторая группа хромосомов мне совершенно незнакома. Вероятный вид, который официально еще не открыт. Меня больше смущает этот китель и это оружие. Какое отношение Империя имеет к этим молодчикам? И какая между ними связь, в особенности с тем, что сейчас приближается к небесным вратам? Уже очень скоро мы это узнаем. Я передала на базу детали произошедшего и теперь все посты оповещены. Объявлена боевая готовность номер один. Со стороны Андромеды вскоре прибудет флот поддержки. Чтобы это не было объекта таких размеров ни к добру. Лир, а что у них за оружие? Такое впечатление, что наша броня для него словно из бумаги. Хм, я пока не знаю. Предварительное сканирование выявило неизвестный источник энергии, акустической природы. При этом излучающий импульс создает локальную сингулярность, искривляющую пространство и вызывающую разрушительные эффекты. В структуре импульса присутствуют тахионы, дестабилизирующие атомные связи, вызывая их распад. Крайне оригинальное и смертоносное оружие. Если Империя освоила подобные технологии нападения, то Федерации и Альянсу придется пересмотреть всю свою военную доктрину. Но я в это не верю. Это ложный след, чтобы нас запутать. А что не так с твоей версией? спросил Стим, подходя к столу с трупом. Разве Solvashion Industries не работали на Альянс Систем, ставший впоследствии империей? Совсем не обязательно. Мой аналитический прогноз указывает на существование в галактике третьей силы, которая хочет, чтобы мы поверили, что во всем виновата исключительно империя. Если присовокупить сюда информацию с Ибелиску бескрайних и планшета Ваделия, выходит, что эти таинственные кукловоды Клоксианцы, мы не знаем о них почти ничего, кроме того, что они хранители таинственного ткача представляющего угрозу для всей галактики. И «Я более чем уверен, что таинственная штука, которая прямо сейчас нас нагоняет, это именно детище клаксианцев, а не империи». Выход в обычное пространство через пять секунд. Антикитора появилась вблизи форта Аура, где уже кипели лихорадочные приготовления для встречи неведомого гостя, который успел засветиться на всех локаторах белотрианцев. В системе Стикс воцарилась паника и большое оживление. Военные корабли пытались отогнать как можно дальше корабли беженцев, чтобы те не путались и не мешались в грядущем бою. Именно в такой момент неразберихи и хаоса неизвестный объект и вышел из-под пространства. Выглядело это со стороны очень эпично и впечатляюще. Представьте себе ослепительную вспышку, полыхнувшую на фоне созвездий, подобно сотне одновременно взорвавшихся солнц. А после на месте выхода объекта сформировалось зловещего вида облако, похожее на циклон только в космосе. Внутри обширной грозовой зоны беспрестанно сверкали вспышки фиолетовых молний, подсвечивая огромное тело свернувшееся в центре. Медленно и неспешно, разворачивая могучие отростки, неведомое нечто явно готовилось к атаке. На концах сотен щупалец зажглись багровые огни, и находящиеся в первых линиях обороны эсминцы белотрянцев бледно озарились силовыми сферами, как после попадания множества мелких объектов, а некоторые корабли, лишившиеся счетов, сплющили словно жестяную банку и скрустила в узел, разбрасывая в пространстве молнии и пламя. «Это же девятый прототип!» — воскликнул Геф, оборачиваясь к Лиру за подтверждением. «Вы очень наблюдательны, мистер Ризо. Да, это то самое чудище, о котором мы разговаривали. Считаю, нам нужно как можно скорее попасть на другую сторону небесных врат. Не думаю, что оно способно за нами последовать, учитывая его размеры и массу. Откуда такая уверенность? Это ведь всего лишь предположение» вмешался сайлор со чьей спиной маячили испуганные элеары и кри чистый расчеты немного веры друзья бутылоочное горлышко червоточеное чрезвычайно узкое что в прошлом приводило к некоторым проблемам с крупнотоннажными судами это правда подтвердила белория бледная как самасмерть крупные объекты разрушаются при переходе сквозь небесные врата но мы не знаем природу этого существа и не знаем на что оно способно я распоряжусь открыть для нас коридор на андромеду сделай это как можно скорее дорогая потому что у нас новые гости. Из искривленного пространства варпа следом за монстром начали появляться десятки крейсеров Империи, образуя мощную боевую формацию, замыкающуюся вокруг неизвестного девятого прототипа. Их силуэты мерцали в фиолетовом свете молний, а на бортах то и дело вспыхивали орудийные башни, обрушив на форты и корабли белотрианцев массированный огонь рельсатронов ракет и убийственных лучей. В тот момент, когда накал боя достиг пика и белотрианские силы были на грани разгрома, Пространство вокруг небесных врат ожило, и из червоточины появились десятки белотарианских крейсеров союзной флотилии, прибывшие с Каланты на подмогу. Их мощные белоснежные силуэты выглядели неумолимо и величественно на фоне мерцающих звезд, а броня отражала фиолетовые вспышки молний, будто сами корабли были окутаны огнем. Белотарианцы, потрясенные и обрадованные подкреплением, едва успели перестроить свои силы, как началась новая атака имперских сил и их чудовищного создания. Вместо втягивания в звёздные сражения между флотами, белотрианцы направили все свои орудия на огромное, зловещее существо, которое теперь очень быстро приближалось к небесным вратам, заполнив собой видимый космос. Разбрасывая со своего пути любые препятствия, монстр летел вперёд. «Всем занять свои места и приготовиться к бою!» распорядился илир «Белория, вам придётся лететь вместе с нами на Каланту, ибо нет времени высаживать вас в столь критический момент, когда системы Стикса и небесные врата вот-вот будут захвачены». Мне очень жаль, но мой аналитический прогноз неутешителен. Менее чем через арну система падет, а все ваши силы будут разбиты или рассеяны. Вам еще никогда прежде не доводилось сталкиваться с ничем подобным, и потому эффект неожиданности играет против вас. Полностью с вами согласны, Элир. Мы обязаны рассказать обо всем примархам, о том, какая угроза нависла над всей галактикой и ее жителями. Имперцы связались с темными силами, которые, боюсь, им не укротить, а их самих те используют, словно слепых марионеток. Примархи очень надеялись, что Балицарий будет достаточно благоразумен, чтобы не втягивать их в свою войну. Но теперь все более очевидно, под чье влияние попал император. «Ева, лети прямо к небесным вратам. Система дезактивирована. У нас есть допуск». «Есть, капитан». Хотя, учитывая обстоятельства, разрешение теперь есть не только у нас. Когда антикитера начала движение к небесным вратам, легко догоняя и обгоняя корабли с беженцами, напряжение на борту сменилось нервным волнением. «Ну, ребята, надеюсь, вы все готовы к нашему первому совместному путешествию через червоточину?» спросил Стим, улыбаясь и пытаясь разрядить обстановку. «Да уж, давно как готовы», — ответил Сайлор, подтягивая ремни безопасности. «Я даже специально сегодня успел сожрать банку пасты из красного морского червя, чтобы путешествие было еще более ярким и запоминающимся». Лера и Кри посмотрели на него с недоумением, а Гефт тяжко вздохнул. «Сайлор, ты безнадежен». Никто не ест перед путешествием сквозь червоточину. Это ещё почему? Старая белотарианская традиция? Да нет, просто тряска, кишки выворачивает наизнанку. И некоторых пассажиров полочит не подязки, так что следи за портками. А ещё лучше день подгузники. Эй, что с дела? Почему меня об этом никто не предупредил? Подождите, дайте я хоть добегут до сортира, не влетайте в портал. Слишком поздно. Сожми очко покрепче и молить чтобы ничего не пролилось. Антикитера на полной скорости влетела в червоточину, обогнав корабли билотрианцев. Корабль стала сильно трясти, пространство вокруг начало искривляться и мерцать, как будто реальность вокруг теряла свою стабильность. В червоточине безраздельно царили хаос и энтропия, и все, что можно было увидеть за иллюминатором, это мерцающие цвета фракталов и искривленное пространство. Все на борту испытывали странные ощущения, будто их тела постоянно растягивались и сжимались. Это было неприятное чувство, но все знали, что это значит. Они перемещаются между галактиками, преодолевая почти два миллиона световых лет. «Как будто мы попали в один из моих кошмарных снов», — прошептала поражённая Элиара. «Только это не сон, а вполне себе реальность», — ответил илир «Как долго мы будем лететь сквозь это пространство?» «Приблизительно полтора арна или три часа». «Как же долго! Меня уже начинает мутить!» Сайлор не выдержал и тут же, сорвав себя ремни безопасности, спрыгнул с кресла и на перегонке с Ляры и Кри побежал в уборную, держась за живот. Белория с Гэфом сочувственно и с пониманием наблюдали за ними, но в отличие от остальных, белотарианцы не испытывали никаких неприятных ощущений. Иногда казалось, что их тела буквально созданы, чтобы жить вместе подобным этому. По этой причине они легко и непринужденно путешествовали между двумя галактиками. Существовал даже амбициозный проект по строительству промежуточной базы внутри пространства червоточина для ее изучения и наблюдения. Но все эти планы так и остались на бумаге в виде схем и концептуальных набросков. «Прошу простить меня, друзья, но до конца пути я временно отключусь, ибо в моем мозгу начался беспрерывный поток каскадных сбоев», пояснил илир и тут же обмяк в кресле. Стим, в отличие от своих друзей, пребывал в состоянии близком к священному трансу. Его сознание разделилось на три части, созерцая мир за стенами и переборками антикитеры. Глаза были закрыты, а тело неподвижно сидело в кресле. Первая часть его сознания была сосредоточена на работе двигателя корабля и навигационных систем, убеждаясь, что всё происходит гладко и стабильно. Вторая часть сознания, оказалась плавала в пространстве вокруг антикитеры, наслаждаясь мерцающими цветами и искривлённым пространством. И, наконец, третья часть была погружена в глубины его собственного разума, пытаясь разобраться в том, Что же на самом деле происходит внутри его тела, где сейчас находилось сразу трое? Стим оказался одним из немногих, кто мог так глубоко погрузиться в транс во время путешествия сквозь червоточину. Это было как будто он мог видеть и чувствовать пространство и время по-другому, понимая их глубинную сущность. Иногда даже появлялось осознание себя совершенно другим существом, вечным и невозмутимым, как сам космос. «Что происходит? Вы это тоже видите?» Возглас Белории заставил Стима открыть глаза. Все присутствующие смотрели на него изумлённо. Пока Слорианис пребывал в блаженном трансе, вокруг его головы сформировался пояс бледного свечения, а подлокотники под его ладонями покрыли слоем льда. «Любопытный эффект. И давно ты от нас это скрывал?» Голос Гэфы был строгим. Стим не знал, что ответить. Ему сделалось вдруг стыдно, что он держал это в тайне. «Я не скрывал это от вас. Я просто не знал, как это обозначить. Я и сам многое не понимаю». «Это действительно удивительно», — сказала Белория. «Я никогда прежде не видел ничего подобного. В древних легендах Каланты есть упоминания о неких сущностях, обитающих в гиперпространстве, и обладающих подобным свечением. Их называют семиряне. Это свечение нечто вроде отличительного знака или признака их присутствия. Присутствие в теле избранного. Может быть, это связано с тем, что Стим — слорианец?» — предположил Геф. «У них есть свои особенности, которые мы еще не полностью понимаем. Он долго жил в космосе». В разговор вмешался голос Евы, внимательно слушавший разговор. Соларианцы вправду имеют более тесную связь с космосом, чем другие расы. Это может объяснить, почему Стим может так глубоко погружаться в транс во время путешествия сквозь червоточину. Но это сияние иной природы. Но почему же тогда у меня появился этот... Этот нимб? Спросил Стим. Это результат твоего взаимодействия с пространством и временем. Ты способен манипулировать энергией вокруг себя, создавая этот эффект. Подобное подвластно лишь сенсам. «Стим, если не возражаешь, что по прибытии на Каланту я отведу тебя в филиал Института Тонких Энергий Крухенны. Мы должны изучить этот феномен более подробно. Крухенна — специалист высочайшего уровня, но он в силу своего преклонного возраста редко кого принимает». «Белл всё верно сказала, Стим», — поддержал жену Геф. «Мы непременно посетим Институт Тонких Энергий и выясним, что с тобой происходит. Крухенна был моим наставником, прежде чем я забросил науку и ушёл в армейскую разведку». Энна не принимает инопланетников. С тех пор, как в быту его молодости с ним произошёл неприятный инцидент. Но мы его уговорим. А что произошло? Гобе беспечно отмахнулся. Да какой-то залётный инопланетник из Союза Раз стал причиной бучи и бардака в головном институте на Беллатри, устроил погоню и похищение подозреваемой прямо на территории, а до этого выпрыгнул с парашютом с вершины шпиля. Если мне не изменяет память, это была некто не мира, наёмный убийца Сэнс на службе Сайруса Вакариана. Крохиенне тогда здорово увлётел от Примархов, и он был временно отстранён от важной работы над проектом Экзодус в Планеты. С тех пор он не любит инопланетников с Земли. Так, стоп. Не может быть. Нет. В чём дело, любимый? Белория обеспокоенно посмотрела на мужа. Ты ведь тоже слышала ту историю, когда проходила практику в институте у Хенны? Ну, конечно, эту историю знают все. Мне её рассказали ещё на первом курсе. А ты помнишь имя человека с Земли? того, кто стал причиной этого переполоха. Белория задумалась, но потом развела руки. «Не помню. Знаю, что его позывной был Альфа-Док, и он был Квантером. А если я скажу, что это был никто иной, как наш общий знакомый Дмитрий Алешин, одна из его реинкарнаций? Он ведь, по его собственным словам, дважды возродился с прежней памятью и в начале своей карьеры после Альянса работал на Квантеров и даже сам собирался стать одним из них». «Невероятно, как причудливо переплетаются судьбы и жизненные пути». Наступила тишина. Гэв с удовлетворением наблюдал за лицами друзей. «Гэв, так сколько на самом деле лет, Крухенни?» «Теперь я не уверен ни в чем. Но говорили, что больше двух тысяч. Ибо к тому времени он уже был претором института. Для этого необходим рабочий стаж не менее ста земных лет». На губах Стима появилась улыбка, когда он сообразил, что означает это открытие. Мы только что напали на след нашего пропавшего беглеца. Правда, из далёкого прошлого. «И где же?» — жадно спросил Сейлор. «Уж не на Калантили?» «Именно там. Ни за что не поверю, что Алёшин был на Андромеде и при этом не посетил Крухенну. Этим двум есть что обсудить. Белория, мы непременно должны туда попасть». «Я поговорю с ректором. И пусть сейчас не самое подходящее для этого время и место, информация, что вы собрали за время полёта, представляет большую ценность и научный интерес». Если повезет, мы даже сможем попасть на прием к примарху Сэрусу Вакариану». «Милая, вот к Вакариану нам совсем не нужно», — быстро сказал Гефф. «Я потом объясню». «Народ, три минуты до выхода из червоточины», — громко предупредила Ева по селектору. «Настоятельно рекомендую всем вернуться на свои места и зафиксировать тело в пространстве». Все ждали, но прозевали момент, когда антикитера вышла в обычное пространство. Произошло это молниеносно, спокойно и без видимых эффектов. Просто в какой-то момент разноцветные фракталы сменились обычным звёздным небом с незнакомыми созвездиями и туманностями. Звёздная система Ипсилон-Андромеды расположена в галактике андромеда на расстоянии примерно 2,53 миллиона световых лет от Земли. Систему состоит из трёх звёзд эпсилон 1 Ипсилон-1, Ипсилон-2 и Ипсилон-3, которые образуют кратную звёздную систему. эпсилон 1 является главной звёздной системой – Она представляет собой бело-голубой гигант спектрального класса B, примерно в 8 раз больше и в 20 тысяч раз ярче Солнца. Ипсилон-2 и ипсилон-3 — это два красных карлика, которые обращаются вокруг ипсилон-1 на значительном расстоянии. В системе ипсилон-Андромеды есть несколько планет, одна из которых — Каланта, искусственная и рукотворная экзопланета, созданная белотрианцами незадолго до глобального раскола их расы, распавшейся на дюжину звёздных фракций. Каланта находится в обитаемой зоне системы и имеет уникальные условия для жизни, благодаря которым жителям живется весьма вольно и комфортно. Белатрианцы Каланта известны своим высоким уровнем технологического развития, а также своей богатой культурой и философией. Они считают, что их главной целью является познание мира и самосовершенствование, и они всеми силами стремятся жить в гармонии с природой и окружающим миром. Одной из основных философских концепций билатрианцев является концепция энергии жизни, которая, по их мнению, пронизывает все в мире и является источником всего сущего. Билатрианцы считают, что эта энергия может быть использована для создания новых форм жизни, а также для управления материей и энергией. Они разработали множество технологий, основанных на этой концепции, включая технологию создания искусственных планет, таких как Каланта. Позже это привело их к постройке ферм разума. Калент является одним из немногих центров древней культуры и науки белтрианцев. На планете расположены филиалы многих из самых известных университетов и исследовательских центров галактики Андромеды, включая Институт тонких энергий Крухенны. Белтрианцы также известны своим неповторимым искусством, неподражаемой музыкой и глубокомысленной литературой, которые отражают их богатую культуру и философию. Белтрианцы ведут мирный образ жизни и предпочитают избегать конфликтов и войн с тех самых пор, как чуть не уничтожили свою расу в длительных братоубийственных войнах. Сейчас они стараются поддерживать хорошие отношения со всеми расами как в галактике Андромеда, так и Млечного Пути, и часто выступают в роли посредников и миротворцев в межрасовых конфликтах. Однако в последнее время белатрианцы столкнулись с растущей угрозой со стороны имперцев, которые пытаются подчинить себе всю галактику Млечный Путь, выдавливая и притесняя колонии под протекторатом примархов. Белотрианцы понимают, что рано или поздно им придётся защищать свою свободу и столкнуться с людьми, и они готовы на всё, чтобы защитить свою галактику от неминуемой угрозы, нависшей над ней. Воинский кодекс белотрианцев, известный как Путь воина, является сложной системой моральных и этических принципов, которые следуют все воины белотрианской расы. Кодекс основан на древних традициях, которые развивались на протяжении миллионов лет эволюции. Основными принципами Пути воина являются: защита жизни и свободы, Воины обязаны защищать жизни и свободу всех разумных существ, независимо от их расы или происхождения. Честь и достоинство. Воины должны соблюдать честь и достоинство в любых обстоятельствах, даже в самых трудных ситуациях. Уважение к противнику. Воины должны уважать своих противников и относиться к ним с достоинством, даже в случае поражения. Личное совершенствование. Воины должны стремиться к совершенствованию как в физическом, так и в духовном плане, чтобы стать лучшими воинами и членами общества. Ответственность за действия. Воины несут полную ответственность за свои действия и решения, и они должны быть готовы нести последствия своих действий. Таким образом, Великая Армия Иерархии не могла по одному лишь желанию правительства начинать войну, не заручившись поддержкой всего общества. Примархи могли отдать приказ в начале боевых действий, но в сообществе белатрианцев существовало такое понятие, как «преступный приказ», который не только не подлежал исполнению, но и всячески саботировался. Армия, которая сражается не за правое дело, не могла эффективно воевать и побеждать. И потому в любом случае нужна была очень веская причина для объявления и сбора резервистов. Кому-то подобный способ ведения войны мог показаться странным, неэффективным или даже архаичным, но за все время своего существования белотрианцы много раз проигрывали различные битвы, но ни разу не проиграли ни одной войны. А это о многом говорило. Мировоззрение белотрианцев основано на идее единства всего сущего и взаимосвязи всех вещей во Вселенной. Они верят, что все существа и явления во Вселенной связаны между собой и влияют друг на друга, и что гармония и баланс являются ключевыми факторами для достижения просвещения и счастья. Техническое развитие белатрианцев также достигло высокого уровня на протяжении миллионов лет эволюции. Они разработали множество передовых технологий, таких как искусственная гравитация и полураспад гравитации, двигатели суперкруиза, энергетические щиты и мощные вооружения, считавшиеся лучшими из имеющихся. Они также известны своим мастерством в области генетической инженерии и создания искусственных биоформ и мегабиомов, таких как Каланта, их искусственная и рукотворная экзопланета. Однако, несмотря на свое высокое техническое развитие, белатрианцы всегда стараются сохранять гармонию и баланс природы и окружающей средой. Они считают, что технология должна служить всем членам общества и улучшать их жизнь, а не порабощать. Наблюдая за радостными и довольными лицами Белории и Гефа, Стим и сам невольно ощутил высокий душевный подъем, словно спустя много лет наконец вернулся домой. Уже очень скоро он сможет вновь увидеть Квору Сарану и доктора Селию Гевар, оставшихся на каланте для постоянного проживания и работы на благо иерархии. Он не видел их больше десяти лет, и только сейчас понял, как сильно по ним скучал все эти годы. Антикитера, оставляя за собой едва видимый ионизированный след, летела мимо могучих белоснежных бастионов, звездных фортов, величественных звездных станций, состоящих из сегментных колец и многокилометровых обтекаемых грузовых звездолетов. Червоточина в этом месте выглядела не так, как галактики Млечный Путь. Здесь она скорее напоминала серебристую туманность с линзой пространственного искажения прямо в центре. Сквозь линзу можно было даже наблюдать за некоторыми событиями, происходящими на другой стороне червоточины в реальном мире. Судя по тому, что перед ними открылась, неведомый вихрь, действуя заодно с имперским флотом, наголову разбил развеял по космосу флотилии белотрианцев, добивая остатки выживших. Глаза Эллира внезапно открылись и сфокусировались на встревоженных лицах друзей. «Я что-то пропустил? Весь наш вид свидетельствует о большом волнении. Я слышал, что вы обсуждали некого Крухенну и примарха Сэруса Вакариана. Примарха нужно избегать». «Уже не получится, потому что Вакариан лично приглашает нас всех навстречу». Белория показала экран своего коммуникатора, где высветился текст сообщения. Элир медленно подошел к ней и вслух громко прочел. «Дорогие друзья, экипаж звездолета Антикитера, я, примарх Сэрус Вакариан, рад приветствовать вас всех на суверенной территории галактики Андромеда. Приглашаю вас всех навстречу в мою резиденцию на планете Каланта». Я случайно узнал о вашем прибытии в систему эпсилон и был бы чрезвычайно рад обсудить с вами важные вопросы, касающиеся вашего друга, командора Дмитрия Алешина. Я подозреваю, что вы можете испытывать некие сомнения или даже недоверие относительно меня и моих действий, но я уверяю вас, что мои намерения чисты и направлены на благо всех жителей галактики Млечный Путь. И я надеюсь, что вы сможете преодолеть свои предрассудки и присоединиться к нам в нашей борьбе за мир и процветание». Встреча состоится завтра в 18.00 по местному времени. Мой личный транспорт будет ожидать вас у входа в звездный порт Каланты. Жду всех с нетерпением. Сэрус Вакариан, Примарх Иерархии. Гэф и остальные с недоверием перечитали сообщения, но они знали, что отказ от встречи может привести к нежелательным политическим последствиям. Не хотя друзья решили принять приглашение, но быть предельно осторожными на встрече и готовыми к любым неожиданностям. Белория же не понимала причин их колебаний и недоверия, ибо приглашение от примарха всегда указывало на его особое расположение и благожелательность, не говоря уже об оказанной чести. бел расскажи об андромеде и о здешних порядках», — попросила лиара а Кри поддержала. «Хочется понять, что надеть и как себя вести, чтобы не выглядеть неотесанной деревенщиной». Белория тяжко вздохнула и вымученно посмотрела на мужа, словно ища у него поддержки. Гефф на ее взгляд ответил презрочной улыбкой и едва заметно кивнул. «Если коротко, то Андромеда – особое уникальное место, девочки. Вы можете не знать, но здесь проживают свыше ста тысяч высокоразвитых звездных цивилизаций, выбравших политики изоляционизма. Большинство из этих цивилизаций имеют очень древнюю историю и культуру, некоторые из них даже старше белотрианцев. Они выбрали путь изоляционизма, чтобы избежать конфликтов и войн с другими расами и сохранить свой уникальный образ жизни и традиции». Все эти старые цивилизации не желают контактов с внешним миром, но иногда принимают у себя путешественников и исследователей, желающих узнать больше об их расе и быте. Среди этих цивилизаций есть и такие, кто живет исключительно в гармонии с природой и использует только экологически чистые технологии. Есть те, кто посвятил себя изучению космоса и построил гигантские мега-обсерватории, исследовательские станции и электростанции вокруг звезд. И есть те, кто создал совершенно революционные формы искусства и философии. Например, одна из цивилизаций, известная нам как зеркониды, живет в кристаллических дворцах, построенных в особой среде внутри газовых гигантов. Они изучают свойства кристаллов и используют их для создания удивительных устройств и музыкальных произведений искусства. Другая цивилизация называется эфирными. Живет в межзвездном пространстве внутри туманностей, на гигантских космических кораблях, которые они называют эфирными ладьями. Они изучают тайны энергии и материи и создали множество передовых технологий, такие как энергетические щиты, защищающие от энтропии, и двигатели, похожие на те, что у вас на корабле. Ещё одна цивилизация, известная как Сирены, обитает на океанических планетах и обладает уникальной способностью общаться с морскими существами. Они создали прекрасные подводные города и изучают тайны океана и его обитателей. Вам они могут быть известны как Сирены Бездны, ибо любят появляться в вашей галактике исключительно лишь в регионе Разлом Ужаса. Вопреки распространённому мнению, Сирены не агрессивны, не опасны и благожелательно относятся ко всем органическим формам жизни. Но синтетикам стоит их постеречься. В незапамятные времена они долгое время находились на грани вымирания. И все из-за действия расы бескрайних, которым почти удалось истребить сирен. Поэтому синтетикам они не доверяют. «А как сирены путешествуют между галактиками?» — напряженно спросил Стим, вспомнив встречу, которая чуть не стоила жизни ему и Еве. а это весьма оригинальный способ». Они передвигаются в космосе с помощью вибраций, но более тонкого уровня. Если позволит время, я вас непременно познакомлю с их представителями. Это воистину удивительные существа. Обещаешь? Ну, конечно, Стим. Какие могут быть сомнения? Ты про них слышал? Не только слышал, но и чуть не погиб вместе с кораблём, когда они напали на нас. Ты серьёзно? Они не могли этого сделать. Их мораль запрещает прямое убийство. Они не пытались убить нас прямо». Всего лишь попытались столкнуть магнитными полями прямо в центр сингулярности Стрельца А. Совершенно непонятная и безумная история. В таком случае мы просто обязаны получить у них разъяснения. И я собираюсь это сделать. После того, как решу, что надеть на встречу с Вакарианом.